от больных, для которых его отсутствие было бы ощутимым. Итак, он отправляется на вокзал на Ливерпуль-стрит немедленно. Пряча визитку в саквояж, Дойл увидел книгу, лежавшую сверху, неизвестная Исида. Вчера он был настолько взбудоражен, что не обратил внимания, какую именно книгу поднял с пола в своей разоренной квартире. Сочинение госпожи Блаватской, вполне подходящее чтение во время короткого путешествия. Сквозь тонкую пленку, покрывшего страницу вещества, можно разглядеть ее фотографию. О, Господи, нет, не может быть. Он поднес книгу поближе к глазам. Да, так и есть. В фотографии смотрело лицо женщины, которую он видел вместе с Петрович вчера вечером. Сомнений нет. Это была Елена Петровна Блаватская. Эд резко затормозил у двери дома. Дойл выскочил и побежал по лестнице. «Миссис Петрович!» Он пробежал мимо своей квартиры, успев заметить через приоткрытую дверь, что там ничего не изменилось. Перескакивая через три ступеньки, Дойл влетел на третий этаж... И заколотил в дверь Петрович. «Миссис Петрович, это я, Дойл!» Только тут он заметил струйки дыма, выползавшие из-под двери. «Миссис Петрович!» Отступив на несколько шагов, Дойл разбежался и плечом высадил дверь. Петрович лежала посередине комнаты. Тяжелые портьеры на окнах полыхали, легкие занавеси почернели, съежившись от жары, с каждой секундой удушливый дым становился все гуще. Дойл сорвал портьеры, пытаясь сбить огонь, который преграждал путь к распростертой на полу женщине. Погасив пламя, он склонился над телом соседки, но, едва дотронувшись до нее, понял, что Петрович мертва. Еще какое-то время он боролся с огнем и, убедившись, что с пожаром покончено, без сил опустился на пол. Дойл пытался представить, что здесь произошло. Такса госпожа Петрович, повизгивая, выползла из-под дивана и стала беспомощно тыкаться мордой в ухо хозяйки. Дойл внимательно осмотрел комнату. На столе стояли графин с наливкой, пробка лежала рядом. Возле нее коробочка с пилюлями, на которой застыли капли воска. На полу возле тела валялся маленький хрустальный стаканчик. От него тянулся тонкий темный след, который заканчивался расплывшимся пятном. Стол, откуда упала свеча, стоял между окном и телом женщины. Окно было раскрыто. И так, вероятно, она зажгла свечу. Внезапно почувствовала боль в груди. Петрович страдала болезнью сердца, это Дойлу было хорошо известно. Налила в рюмку сливянки, Открыла коробочку с пилюлями. Боль становилась невыносимой и пугающе острой. Почувствовав, что задыхается, Петрович распахнула окно и нечаянно опрокинула свечу. Увидев, что загорелись портьеры, страшно перепугалась. Сердце не выдержало, и Петрович замертво рухнула на пол. Есть два возражения. Во-первых, на столе виднеется свежее мокрое пятно, а стаканчик должен был бы отлететь к портьере, как и свеча. Во-вторых, возле тела рассыпаны пилюли. Одну из них сейчас пытается разгрызть такс. Может быть, Петрович уронила коробочку, и собирала пилюли, когда... Но ни одной пилюли в руках у нее нет. Дойл тщательно осмотрел коробочку. В ней были пыль и какой-то мелкий мусор в перемешку с пилюлями. Итак, пилюли рассыпались, а потом их снова собрали в коробочку. Заскулила собака. Обернувшись, Дойл увидел, что тельце таксы сводит судорога. Через минуту собака затихла. Стохла, наверное. Может, это и к лучшему, подумал Дойл. Такая доходяга едва ли приглянулась бы кому-нибудь. Возможно, Петровича отравили. И сделали это нагло в открытую. Дойл приподнял тело. Под ним тоже валялись пилюли. На скулах женщины свежие царапины. Наверное, она сопротивлялась, как могла, и отшвырнула коробочку. Тогда-то они и рассыпались. Но убийца силой всыпала траву в рот несчастный и выскочил в открытое окно. Конечно, вот и грязный след на подоконнике. А свеча упала во время борьбы, или, скорее всего, была намеренно сброшена со стола убийцей, чтобы запутать полицию. Тело Петрович было еще тепло. Следовательно, все произошло минут десять назад. Еще одна смерть. Бедная Петрович. Невозможно представить, чтобы у этой женщины могли быть враги, безжалостно убившие ее. Стараясь не касаться пилюль, Дойл закрыл коробочку и положил ее в саквояж. Он был возле двери, когда заметил клочок бумаги, выглядывавший из-за зеркала. Вытащив листок, Дойл прочел. Доктор Дойл, нам необходимо поговорить. Я уезжаю в Кембридж. Госпожа Петрович сообщит вам, где меня найти. Не доверяйте никому. В действительности ничто не является тем, чем кажется Е, П. Б. Записка была адаптирована сегодняшним числом. Итак. Блавацкая в Кембридже. Убийца прикончил Петрович, но не заметил этот листок. Он отправил Петрович на небеса, приблизив свой страшный и неминой мыгонь.